Глава 12. Последующие дни я не покидала своих покоев. Меня не заперли, просто приставили соглядатая. После довольно тягостного разговора с верховным предводителем, самоуверенный тритон с бегающими глазками по имени Веник отныне должен был сопровождать меня куда бы я ни направилась. Кана и раньше подозревал, что я нашла зеркало. Теперь же он был почти в этом уверен. Иначе где я пропадаю по ночам? Не иначе, как ищу пути обратно в свой мир, а этого канна не допустит, так он сказал. С тех пор, куда бы я ни направилась бродить, точнее плавать по дворцовым покоям или в гости к Моретто, Венег следовал за мной тенью. Дар эхолокации, присущий морскому народу, на этот раз сыграл со мной дурную шутку. Соглядатай чувствовал меня, Где бы я ни находилась, и не хотелось наводить его на мысль, что зеркало я всё же нашла. О чём он мог заподозрить, если бы заплутал, что называется на ровном месте, сопровождая меня во время прогулки. А ещё не хотелось, чтобы Третон узнал и доложил Кана о Денне. Несмотря на то, что воин оказался вовсе даже не рядовым, а командующим, руководит армией верховный предводитель, и неизвестно, как отреагирует дракон узнав о нашей связи с Воином почему-то я была уверена он не побрезгует ничем чтобы заставить меня сделать то что я по его мнению должна сделать а мне не хотелось чтобы меня шантажировали благополучием или даже жизнью синеглазого воина так чего же ты раньше не сказала что тебе нужно избавиться от этого третона и что это потому у тебя выражение лица словно на морского ежа села — спросила в один из дней Моретто, видя, что, несмотря на попытки меня разговаривать, я по-прежнему мрачнее тучи. Тогда я и рассказала морской звезде о венике, который, где бы я ни была, плавает вокруг кругами, а потом докладывает верховному предводителю. — Зови его сюда, — поддержала подругу Льюта. — Мы его задержим. — Можешь быть спокойна, — заверила Ила. и широко улыбнулась. "Спасибо, девчата", вздохнула я и поведала русалкам, что у Веника, похоже, строжайший приказ не подходить ко мне больше, чем на 100 м, пока я в присутствии других русалок. Кана, конечно же, осведомлён о русалочьем зове и таким образом верховный предводитель Дракората подстраховался. "Да, проблема", посетовала находящаяся здесь же лакума. И подлила мне ещё зелёной жижи, сиречки селя из водорослей. Ситуацию неожиданно спас Ант. В один из тянущихся целую вечность дней я оплывала со скучающим видом дворцовый остров, со скучающим, потому что рядом крутился вездесущий веник, конечно же. И вдруг кусты водорослей расступились, вы вспорхнула испуганная стайка рыб, а на нашем пути пристал Ант. то есть появился так же эффектно, как черт из коробочки. «Вот, значит, как!» Голосом многолетнего рогоносца, которому рога стали ну просто очень сильно сжать, патетически возопил голубоволосый тритон. «Ты отказала мне, чтобы быть с ним? Думала, я ничего не узнаю!» И у меня ступор. Банально. И не только у меня. У веника, который вообще-то при исполнении тоже... Пару секунд мы оба глазами хлопали, а потом у меня экспромтом родился план. Ты прав, Ант, грустно и с достоинством проговорила я, и у Венника глаза чуть на лоб не вылезли. Он бился за меня на дуэли с тремя третонами и всех одолел. Тут, готовый было заговорить Венник, сглотнул, словно передумал, потому что одолеть одному трёх третонов, наверное, очень мечталось. Он доказал, что достоин быть рядом со мной, и как бы моя душа ни стремилась к тебе, боюсь, уже ничего не поделать. Что? Чуть ли не взвизгнул Ант. Я и не подозревала, что у Третона может быть настолько противный голос. Дуэль! Тут же проорал он и изловчившись, хлестнул веника плавником на конце хвоста. Насколько я успела вникнуть в местные реалии, страшное оскорбление. которое ни в коем случае нельзя прощать. В общем, смылась я под шумок. Плыла с такой скоростью, что на меня даже морские коньки, пасущиеся в подводных загонах, смотрели с уважением. А потом почувствовала, что можно остановиться. Здесь радиус эхолокации веника уже не достанет, хотя и задерживаться на одном месте не стоит. Он видел, в какую сторону я рванула. Поэтому Хоть изначально намеревалась навести зеркало, свернула к грозовым островам, точнее к небольшому островку неподалёку, тот, что почему-то прозвали островом Влюблённых, и позвала. Прямо из всех сил позвала. И были прогулки по берегу, и разговоры, и молчание, и поцелуи, то лёгкие и нежные, как прикосновение крыла бабочки, то горячие, безжалостные. какие-то все проникающие объятия, жадные и надёжные, очень уютные. А ещё смех, перемазанные сладким фруктом пальцы и губы Дена, подхватывающие остатки сока, очень, просто очень волнительными прикосновениями. И снова поцелуи, перекатывание по белоснежному песку, снова смех, счастливая полудрёма. Когда лежишь, расположив голову на коленях у кого-то, и этот кто-то перебирает твои волосы. Дэн говорил мало, больше смотрел, касался, забирался на макушки пальм и причудливых деревьев со стволами пружинками за фруктами и кокосовыми орехами. Целовал так, что мир качался, а колени подкашивались. Я кожи почувствовала время X. Когда пришла пора прощаться, нужно было плыть к зеркалу, и судя по всему, разговор по нему предстоял долгий. Расставшись с Деном в этот раз, я словно оставила кусок сердца там же, на острове с белым песком, острове влюблённых. Таша поприветствовала меня счастливым визгом, но по глазам подруги поняла, что та опять плакала. На этот раз не отстала, пока не вытянули признания. Оказалось, что помимо мобилизации в огненном дракорате, где сейчас творится примерно то же, что и у нас, там собираются вместе кланы трех дракоратов – огненного, воздушного и подземного. Ледяной клан, из которого муж Таши, призывается сюда, к водным. «И сам улетел утром», – сообщила подруга. «А меня не отпускали из Альма-Матер, адептам не разрешено мобилизоваться». Правда, удвоили пары боевой магии и практические боевые дисциплины. Я поджала губы, понимая, что слов для утешения подруги у меня просто нет, но они не требовались пока. Таша продолжала говорить. Так что такие дела, Арелечка. На одной стороне отец, на другой муж. Опять друг против друга. Я видела бой драконов, и это страшно. Я тоже. прошептала я и уж громче пояснила. В тот день, когда всё это началось, во сне видела бой между твоим отцом и Кана. Ты права. Хуже и страшнее зрелища ничего быть не может, хоть бы и целая армия морской глазастой слизи и плотоядных морских росянок. На этом месте пришлось остановиться поподробнее. Таша хмурилась, когда слушала о картинах, которые я поначалу не могла отделить от реальности. А внезапно налетевшим ураганом о наших с Денном приключениях на Острый помнищей ещё больше хмурилась, когда поведала о разговоре с Кано о том, что тот намерен попытаться призвать в этот мир маму магии выражей. Я не встречалась ни с одной из них, задумчиво проговорила она и никому бы не советовала. Мы только проходили их на теоретической части боевой магии. И что? Мой голос дрогнул. У них одна из самых смертоносных магий этого мира, сказала Таша. Наше счастье, что они живут далеко за драконьими землями и мало интересуются происходящим. Можно сказать, в каком-то своём мире. Они злые? вырвался детский вопрос. Они непонятные, ответила Таша. Безразличные, потому что, как я поняла, существует в несколько другом измерении. Это как, вырвалось у меня. Подруга пожала плечами. То, что для нас пространство, для них время, и наоборот. Я потрясённо молчала, затем, стряхнувшись как щенок, что только вылез из воды, спросила: "Это как?" Подруга передёрнула плечами. "Говорю же, сама никак не врублюсь. Вроде они знают прошлое и будущее, видят его так ясно, как мы видим предметы в пространстве, и при этом самого пространства словно не замечают, и поэтому часто рвут его своей магией. Считается, там, где прошла ворожея, ничему не расти и не строится 10 лет. Не бывать, в общем. Как это ничему не бывать? Не поняла я. Да не знаю я. Опять же это домыслы. переписанные одними со слов других к выражеям нет дураков приближаться похоже есть сказала я тихо ты думаешь кана начала была таша я пожала плечами кажется он и не скрывает этого сам грозился призвать выражей чтобы мама могла вернуться в этот мир и поэтому наседает на меня чтобы я нашла зеркало а ты что спросила подруга Как уходишь от ответа, то есть от ответственности? Как придётся, вздохнула я. Я поняла, что сюда в подводный грот, к зеркалу нашего рода никому нет хода без моего на то разрешения. А я не знаю, что делать. В тот раз, как говорили с мамой, она настаивала, да прямо рвала и метала, что мне, мол, нужно как можно быстрее возвращаться домой. А ты не хочешь, проницательно заметила подруга. И не знаю, хочет ли мама сюда, я вздохнула. Значит, вам пришла пора серьёзно поговорить с тётей Мариной, сказала Таша. И об этих твоих видениях на парящем острове и о налетевшем урагане. Думаю, тут без твоей мамы не обойтись. я вздохнула. Понятно было, что Таша права, прямо более чем права. Мне кажется, то, что я видела на парящем острове, Были воспоминания той самой Ириэль, моей прародительницы. Она была одной из самых знаменитых русалок нашего рода, Видящей. Значит, и ураган, проговорила подруга и нахмурилась. Лицо у неё было такое, словно поняла что-то важное. "Таш?" спросила я. "Мне кажется, или ты чего-то не договариваешь?" Мы только начали проходить магию морского народа. Орель, ответила подруга и нахмурилась ещё больше. И не выдержала я, потому что Таша замолчала. Вроде как видящие это те, кто помимо остального видит пространственные коридоры, порталы, и не только видит, но и умеют ими управлять. Было над чем задуматься. Ты хочешь сказать, что это я вызвала ураган? Вспомнилось желание быть как можно дальше от острова, на который пикирует дракон. А ещё загадочный смех и намёки помнящей, которые я на тот момент приняла за чудачество. Внутри кольнуло. По коже пробежали мурашки от накатывающей тревоги. Я понимала, что нужно как можно скорее объясниться с мамой. И в то же время всё внутри сопротивлялось этому разговору, как в детстве во время увлекательной игры Когда не хочешь идти домой, даже воды попить, чтобы не загнали. На связи, пробормотала я, решившись. Пора нам с мамой поговорить. Пора, пора, подтвердила Таша и послала воздушный поцелуй. Прежде чем вызывать маму, я сделала круг по подводному гроту. Ощущение было, что называется и хочется, и кочется. Наконец, поплевав для чего-то через левое плечо, решилась Я так поняла, что кто-то и не собирается возвращаться. Бесприветственно начала мама: "Стоило мне дозвониться. С чего ты взяла?" Дела она изумилась я. Мама улыбнулась, грустно так. Она сидела в кабинете, раньше там работал папа, за рабочим столом. Перед ней стоял открытый ноутбук и лежали стопкой книги и исписанная бумага. Я сразу поняла, что мамочка по уши погрузилась в благотворительность. Помощь детским домам, домам престарелых, хосписам, даже приютам для бездомных животных. Так в зеркальном мире находил и выход мамина чувствительность. Меня тоже с детства таскали по подобным заведениям. Папа шутил, что из меня готовят воспитательницу Института благородных девиц. Мама отшучивалась. Я только сейчас поняла, что братьев так настойчиво, как меня во все эти благотворительно-волонтерские дела не тянули. И вот пазл сложился. Мама знала, что моей врождённой чувствительности, как и её, выход просто-таки нужен. Трудно было догадаться. Покачав головой, усмехнулась мама. Судя по тому, как ты стремишься общаться с родной матерью. "Мам", протянула я виновато, но она только отмахнулась. Тут не до связи было, да и возможности позвонить не было, попыталась оправдаться я. Нас с Деном ураганом закинуло на далёкий-далёкий островок Помнищей, а потом ко мне Кана соглядатая приставил. Только сегодня оторваться получилось. С каким ещё Деном? Тут же встряпинулась мамочка. Я потупилась. Мама нахмурилась, и я поспешила добавить: "Есть тут один человек, командующий у драконов". Тут у мамочки чуть глаза не вылезли и рот приоткрылся. Она даже головой помотала. Но тут же её внимание им другая новость завладела. Какой ещё ураган? С этого места подробнее, Ирель. И так твёрдо это сказала, что ослушаться я не решилась. Пришлось по порядку рассказать обо всём, что было. Поцелуй, правда, под острым и на острове опустила, как незначительную подробность. Зато о своём ужасе, когда увидела несущегося на меня дракона, и о том, что потом картинка раздвоилась на реальность и, собственно, глюк, тоже не стала скрывать. По мере моего рассказа мама бледнела, кусала губы, ломала пальцы. Правда, о приключениях на острове слушала как-то в полуха, даже красноречивый рассказ про битву с Росянкой ее не так впечатлил, как видение фиолетового дракона и ураган. — Я же не шучу, — сказала мама, когда я, наконец, замолчала. — Тебе нельзя было задерживаться там и на день. Почему, спросила я. Мама покачала головой, мол, не скажу. И при этом видно было: сказать вроде как хочет, но от чего-то не смеет или не может. Мам, это как-то связано с историей Ириэль, в честь которой меня назвали и такого огромного фиолетового дракона? Мамуля побелело на глазах, что казалось невероятным, а оказалось возможным, словно оставшейся капле крови. В раз отхлынули от лица. «Молчи!» — приказала она. «Мам!» «Я сказала, молчи!» — повторила она громче и добавила. «В присутствии зеркала. И тут до меня кое-что доходить начало. Если я, потомок этой самой Ириэль, запросто могу оказаться видящей, как и она, и это значит, что могу видеть, прокладывать... и даже управлять этими самыми пространственными коридорами, порталами, то есть, и если рядом зеркало, оно в сотне, а то и в тысячи раз усиливает мои способности. Представив, куда бы нас Дэн нам занесло, будь тогда на порящем острове со мной это самое зеркало, я поёжилась. Логично предположить, что я в силу недавнего открытия своей магии или что-то мне подсказывает Корректнее в отношении русалки говорить дара управлять им пока не умею, что как ничто лучше доказывает вызов того самого урагана. Поэтому мама в безвыходном положении. С одной стороны, я наседаю на неё с расспросами, и самой нужно сообщить мне что-то важное, с другой просыпающийся дар, который вовсе сейчас не на руку. Вспомнила рассказы Таши о том, как та во время первых оборотов мучилась. какие кривые заклинания выходили, да и сейчас, по ее словам, до совершенства ей как до зеркального мира пешком и без скафандра. Зато теперь еще понятней стало, почему Кана беснуется от того, что не нашла зеркало до сих пор. Скоро эти ворожеи приедут, а зеркала вроде как все нет. А присутствие этих самых ворожей губительно для дракората, если что. Еще это военное положение... Словом, верховного предводителя за то, что рвал и металл и разнес пол дворцового зала вчера, понять можно. «Мам, это с даром связано?» – осторожно спросила я. Мама сглотнула и кивнула. «Тебе нужно быть осторожней, дочка», – ответила мамочка, – «с мыслями, чувствами и эмоциями. Наш род – один из самых сильных в дракорате, еще и с притоком драконьей крови, Тебе нужно настраиваться на дом, на меня, чтобы вернуться. Я я запнулась, чуть было не вырвалась, честно, я не хочу, мам. Давай тогда о чём-нибудь нейтральном поговорим. Мама кивнула. Расскажи, как тебе там живётся? И я начала рассказ, во всех подробностях, начала с описания покоев, в которых меня разместили во дворце, и как ты практически сразу Мама, наприглась. Что опять не так, мам? спросил я осторожно. Цветы. Еле слышно простонала мама. Это же лунное дрякво. И что? не поняла я. Чем мне это грозит? Пробудившимся даром, тихо сказала мамочка. И уже не грозит. Она грустно улыбнулась и покачала головой. Одного цветка достаточно, чтобы спровоцировать усиление силы зова-русалки или ундины. Для тебя, похоже, собрали чуть не всю Коралловую долину. — Я плохо сплю, мам, — призналась я, умолчав, что это только ко сну в покоях относится. А к ночевках с кое-кем на островах — ни капельки. Мне снятся странные сны, как будто я вижу, что делают в это время люди, русалки, тритоны... Даша, ты и мам, тебя тоже вижу, вижу во сне. Неудивительно, проговорила мамочка и втрепенула. Голубые глаза полыхнули гневом. Как ты знаешь, захотелось высказать Кане всё, что о нём думаю, ведь это в конце концов может быть опасно для тебя. Он может этого и добивается, мрачно сказала я, чтобы ты домой захотела. Рано или поздно ему придётся признать, что это бесполезно, сказала мама, как-то обмякнув. И хорошо бы, чтобы Рана. Для тебя хорошо, дочка. И как-то тревожно стало, словно мамина тревога из того мира в этот передалась. В общем, разговор странный вышел. Если раньше мама хотя бы намекала на то, чего и кого мне бояться надо, то сейчас просто не могла говорить. А я решила, Как только вернусь в покое, все цветы из своей комнаты вынесу. Нечего мне дар усиливать и спать мешать. А когда в досталь наговорились, с несгибаемым намерением притворить задуманное в жизнь, ринулась из грота. И вернулась. Потому что поняла, что хочу знать, имею право знать, чего бы оно ни стоило. Потому что эта самая неизвестность — худшее, что могло со мной произойти. затаив дыхание, приблизилась к зеркалу. Быстро, боясь, что передумаю, прислонила ладонь к поверхности и позвала. «Ириэль!» Зеркало ответило тут же. «Я узнала парящий остров. Тот самый. Из себя. Там тоже узнала. Пришлось даже головой потрясти и напомнить себе, что это не я, а мой предок, видящая Ириэль, та самая, в честь которой меня назвали». Глядя на её гордую позу, упрямо задранный подбородок, разлетающиеся на ветру одежды, я каким-то образом узнала, что она поднялась на вершину водного дракората, не просто так. 20 раз приносили дары от дракона, и 20 раз гордая морская красавица отправляла их обратно. Потом дракон попросил о встрече, чтобы она сказала о своём решении ему в лицо. Русалка согласилась. В том, чтобы отказать дракону, присутствовала своя прелесть, изысканная, как тонкий едва уловимый букет любимого аромата, как пьянящий цветочный нектар, вкус которого можно узнать только если поднимешься на поверхность. Ириэль исполнила просьбу дракона, поднялась на порящий остров, чтобы снова повторить отказ, на этот раз глядя в его глаза. Она не могла предположить, что дракон решится на такое. Водные драконы и морской народ не враждуют между собой. Испокон веков они делят единый дракорат, который является одним целым, состоящим из двух половинок надводного и подводного мира. Во время тысячелетней войны оба народа бились за свою родину до последней капли крови. Откуда ты я знала все мысли, чувства и эмоции обуревавшей Ириэль в то время? когда-то видела приближение фиолетового дракона. Взмах могучих крыльев, и её отбросило воздушной волной назад, протащило по каменистой поверхности. Ещё один взмах, и она слетела с острова как пушинка. В тот же миг её обхватили за талию гигантские лапы в щитках. Последнее, что она увидела прежде чем потерять сознание, были огромные светящиеся глаза с вытянутыми зрачками. Я невольно опустилась к подножию зеркала. Картинки в нём понеслись со страшной скоростью. Я не успевала следить за каждой, но время от времени что-то словно вспыхивало в мозгу, и я узнавала или вспоминала. Дракон, осмелившийся поднять лапу на видящую, стал изгнанником. Он не вернулся больше в водный дракорат. Не вернулась и видящая Ириэль. Не в силах смотреть на сменяющие друг друга картинки, показывающий насилие и унижение, я закрыла глаза, прижав пальцы к вискам, застонала, а потом раздался голос, мой голос, и звучал он не в зеркале, а в моей голове. Через семь поколений я вернусь в новом, более сильном теле. В нём будет кровь видящих и помнящих морского народа, а ещё драконья кровь. Тогда мы будем сражаться на равных. Я вернусь и отомщу тому, из-за кого умерла. Сначала утратив из себя свою гордость, родину, а потом и тело. Дальше я не успела ничего понять, сверкнула узкая полоска стали. Удар был сильным, но я ничего не почувствовала. Вместо этого опустила голову и увидела, как по белоснежной ткани платья расплывается кровавое пятно. И тогда я заорала и кричала долго и страшно, потому что видеть, как ты умираешь, вспоминать, как это умирать это было просто кошмарно. А потом помотала головой, и белое платье с кровавыми пятнами сменилось на другое, бирюзовое, то, которое надела сегодня прежде чем покинуть покой, и подводный грот был таким знакомым, почти родным. И зеркало, моё зеркало рядом Это была я вырвалось у меня. Ириэль это не мой предок, точнее предок, да, этого тела, но это была я. Моя душа. Меня похитил тот фиолетовый дракон и продержал в той башне год. Год унижений и мучений месте за то, что отвергла его. Год, который был для меня гордый видящий Ириэль кошмаром на его Вот о ком говорила мама. Вот почему мне надо остерегаться драконов. Мама знала. Конечно же, знала о последнем обещании Ириэль. Знала, что я вернусь, чтобы отомстить своему обидчику, кто лишил меня всего — чести, положения, родины, самой себя. А еще я поняла, как Мичио Кенрио удалось запугать маму настолько, чтобы она отказалась от этого мира, чтобы не задумывалась о том, отреклась от своей ипостаси, своей истинной сущности и ушла в мир без магии. Перед глазами со страшной скоростью продолжали нестись картинки. Я вспоминала своё детство, юность. Мамочка, она была самой доброй, самой радушной из всех, кого знала, и меня воспитывали такой, любящей, заботливой. Мы много занимались благотворительностью, волонтёрской деятельностью. В домах престарелых и приютах для бездомных животных мама учила меня состраданию. Любовь это чудо, дочка, говорила она. Жизнь это чудо. Жизнь и есть любовь. Запомни это. Это самое святое, что есть у каждого из нас. Я тихо застонала. Мама знала, вырвалось у меня. Прекрасно знала и сделала всё, чтобы я выросла другой. А я ещё злилась в период подростковых гормональных бурь, обвиняла маму в том, что воспитала меня слишком чувствительной, слишком восторженной дурочкой. Поэтому, когда Таша предложила поступать вместе в военную академию, не задумываясь согласилась. Я хочу видеть его могилу, произнесла я, с трудом узнав свой голос, столько в нём было злости и ненависти, и приложила руку к зеркалу. И тут же отпрянула. В лицо ударил такой холодный воздух, что казалось, обожгло кожу, заледенело дыхание. Раз за разом удалось спокойно вдохнуть и выдохнуть. Я словно спускалась с огромной высоты к лежащим где-то далеко внизу облакам. Стоило опуститься сквозь волглую сероватую кашу облаков, как пространство взорвалось оглушительным писком. А небо перед глазами почернело. Отвратительные твари с перепончатыми крыльями и неумещающимися в пастях острыми зубами. Их было много, очень много, столько, что занимали, казалось, всё небо. Каким-то усилием я отстранилась, тяжело дыша и заметила в движении твари что-то тревожное. Не кошмарное, как они сами, а именно тревожное, от чего сердце начало колотиться как бешеное. А горло сжало ледяным спазмом. Вот чёрное облако вытянулось с одного бока, словно из-под одеяла показалась лапа, выдвинулась в сторону и обрушилась на целую стаю пролетающих мимо гусей. Раздались предсмертные вопли, соперемежаемые писком и чавканьем, и чьи-то кости обрушились на землю, а чёрное копошащееся облако снова сжалось. И я поняла, что это была за тревога, которую почувствовала Стоил отдалиться от этих существ. Движения каждой отдельной твари выглядели хаотично, но их совместный полёт был слаженным, чётким, выверенным. Наблюдая за чёрным копошащимся облаком со стороны, я видела, что это страшный единый организм. Чувствовала, что этот организм обладает каким-то дьявольским разумом, или есть кто-то, кто руководит им. Я принялась спускаться вниз. И чем ближе была земля, тем больше я кочняла от ужаса. По земле тоже шмыгали твари, похожие на огромных насекомых, с какими-то мутными, плавающими глазами, и при этом я готова была поспорить с человеческими лицами. На швалах многих насекомых была кровь. Ахнуло, когда увидела людей. Сначала испугалась, что эти Не знаю, как здесь зовут похожих на гигантских насекомых тварей, сейчас съедят их. Но вот один из людей, голый, с грубыми чертами лица и мутным взглядом, прогнулся, словно хотел стать в мостик, но без выворачивания плеч раздался тошнотворный хруст. Меня передёрнуло от отвращения, а по покрытой инеем земле принялся споро перебирать мохнатыми лапами самый настоящий паук, огромный Сквозь чур осмысленным взглядом, приглядевшись, я поняла, что здесь есть разные насекомые: гигантские сырконожки, исколопендры, пауки, саранча с железными челюстями, мухи, и все они были обратными. Я уверена, что у каждого существа была человеческая ипостась. А ещё повсюду валялись кости, давние и свежие, со шмётками полуистлевшей плоти на них. И эти существа, они жрали, жрали, жрали и жрали. Казалось, лишь какая-то неведомая сила не дает им пожрать друг дружку, не позволяет. Словно и эти являются одним организмом, который не должен пожирать сам себя. На плечо к одному из оборотней спикировала давешняя тварь с перепончатыми крыльями. Я ахнула. Сейчас начнется бойня. Но ничего не произошло. Оборотень как шел, так и продолжал идти вперед, а тварь на его плече, побив крыльями, успокоилась. — Вами кто-то управляет, — прошептала я, леденее от ужаса. — Кто-то ведет вас. Страшная догадка овладела мной. Я снова взмыла под самые небеса и обнаружила, что армия прожорливых тварей приближается к какому-то знакомому месту. Я как будто была здесь. — Точно. Я вспомнила, где видела остроконечные крыши домиков и монументальные здания с крышами, взлётными площадками. Долина знаний. Я устремилась туда, где последний раз виделась с Ташей. Они, они должны, я не знаю, строить баррикады, укреплять магический полог. Таша рассказывала, они растянут на многие километры над долиной. Но ничего этого не было. Адепты и преподаватели Вели обычную жизнь. Никто не догадывался об угрозе для всего живого, что движется прямо на них. Показалось, что где-то там внизу мелькнул знакомый силуэт Таши. Вот подруга натянула тетиву, стрела взвикнула в воздухе и попала точно в центр движущейся мишени. Раздались аплодисменты. Стоящие рядом адепты, в которых узнала Кицунэ, хлопали в ладоши. Нет, вырвался у меня то ли сдавленный крик, то ли стон. Они ничего не знают, не знают. Какая-то сила потянула меня обратно в пустынные, словно сожжённый солнцем и промороженный насквозь ледяным холодом земле. Я спускалась, летела над самой страшной армией, что видела в жизни, пока не увидела его. Дыхание перехватило, а живот пронзила резкая боль. Я узнал его, стоило только увидеть гигантский поджарый силуэт, откинутые назад фиолетовые волосы, хищные черты лица, впалые щёки, жёлтые глаза с вертикальным зрачком, взгляд жестокий, одержимый. Конхибал вырвалось у меня, потому что я узнала его. Годы словно не властны над драконами. Время, за которое успело сменить друг друга семь поколений морского народа, почти не изменило его. Серебристые пряди переползли с висков в фиолетовую гриву. Глаза еще больше запали, черты лица стали жестче. Взгляд одержимее. И вместе с тем он как будто стал сильнее. От фигуры в черном сверкающем плаще за версту веялось силой и мощью и хорошо знакомым мне безумием. Конхибал вздрогнул, прищурился, оглянулся. — Кто-то следит за мной, — проговорил он низким, скрипучим голосом. — Кто-то шпионит за мной. Затем его желтые глаза вспыхнули, словно дракона осенила догадкой. — Ирель? Прежде чем мы столкнулись с взглядами, я отшатнулась от зеркала и упала навзничь. разрывая связь